Что каждый индивидуум вида Homo sapiens входит в ту или иную общественную группу, бесспорно. Но, кроме того, он и индивид является членом коллектива иного порядка, народности или этноса. Как не было, нет и, вероятно, не будет ни одного человека, который бы не находился на определенной ступени социального развития, формация, не состоял членом политического образования, племени, орды, государства, общины, разбойничьей дружины викингов и тому подобных политических объединений, Так и нет человека, который бы не принадлежал к какой-либо народности, этносу. Соотношение между социальными, политическими и этническими коллективами можно уподобить соотношению между мерами длины, веса и температуры. Иными словами, эти явления параллельны, но несоизмеримы. Очевидно, что социальная закономерность, переход от низшей формации к высшей, к географии никакого отношения не имеет. впрочем, это признал сам Анучин, столь же бесполезно пытаться отыскать географические причины в действиях полководцев, реформаторов и дипломатов. Зато этнические коллективы, народности, целиком и полностью отвечают требованиям, предъявляемым нами к поставленной проблеме. Взаимодействие людей с природой отчетливо прослеживается не только на ранних ступенях развития, но вплоть до начала XX века. Ставить более поздние хронологические границы для цели анализа, как и более ранние, межледниковых периодов, мы не считаем возможным, так как из теории исторической критики известно, что тогда возникнут операции близости и дальности, делающие выводы исследователя недостоверными. Соотношение трех отмеченных линий развития легче всего показать на примере, допустим, Англии и Франции, прошлое о которых известно полно и не требует специальных экскурсов в лабиринты источника ведения и дебри библиографии. В социальном аспекте обе страны пережили все формации. Родовой строй, кельты до римского завоевания, рабовладение в составе Римской империи, хотя Британия на три века отстала от Галлии, военную демократию во время великого переселения народов, феодализм и, наконец, капитализм. Причем на этот раз отстала лет на сто Франция. В политическом аспекте предельное разнообразие С первые века до н.э. теократическая власть друидов, цементировавшие обе страны, разобщенные на многочисленные кланы. С первого по третье века римское господство в Галлии и самостоятельная Британия. С третьего по пятый века римская власть доходит до Твида и возникает разделение Британии и Шотландии. В эпоху великого переселения народов и в эпоху мировингов политическое дробление обеих стран, объединяющихся при феодальных королях Карле Великом и Альфреде. затем объединение Нормандии с Англией, а вслед затем Пуату, Аквитании и Авернью, королевство Генриха Плантагенета. Сочетание с географической точки зрения причудливое, но оно продержалось до конца Столетней войны, около 300 лет. Наконец, в xvi 17 веках складываются Англия и Франция, знакомые нам. Причем Англия включила в себя земледельческий Кент, населенный англосаксами, скотоводческую Шотландию, Уэльс и Нортумберленд, населенные кельтами и скандинавами, потомками викингов. А Франция присоединила Прованс, Британь и Гасконь, где жили народы, говорившие на своих языках, имевшие свой быт и свою систему хозяйства.